Глава 18. Я помнила, что в офис Чернова попасть без пропуска нельзя, поэтому решила приехать туда за полчаса до начала рабочего дня и подождать его возле входа. Тогда он от меня точно не отвертится, и ему придется все мне объяснить. По всей видимости, Чернов просто пытался избавиться от меня таким образом. Выдумал нелепую кражу часов и повесил ее на меня, Он не очень-то рад, что я таскаюсь в его дом, как к себе на работу. По глазам видела и заметила давно. Вот и придумал отмазку, чтобы меня спровадить и жить себе спокойно. Моей злости просто не было предела. Как можно быть таким жестоким? Неужели он не понимает, что, избавившись от меня, он только навредит своим дочкам? Они ведь будут скучать по мне, плакать. Наверное, я ошиблась, когда решила, что в нем все-таки есть человечность. Вся его доброта была лишь показухой для того, чтобы получить права на детей по своим личным причинам, а потом выставить меня виноватой. Я прождала у офиса 15 минут и увидела, что на парковку заехал знакомый автомобиль. Это была машина Чернова. Я сразу направилась в его сторону и была полна решимости устроить взвучку этому папаше. «Арина», — удивился он, — «что ты тут делаешь?» «Вы еще спрашиваете?» — ответила я, глядя прямо ему в глаза. «Есть ли совесть у этого человека?» «Делает вид, будто не понимает ничего». Чернов поставил автомобиль на сигнализацию и пошел в сторону офиса. «Я пошла за ним». «Нам нужно поговорить», — продолжила я. Чернов остановился и посмотрел на меня. «Вы хотите вернуть часы?» — спросил он. «Ведь вам уже рассказала обо всем няне детей, не так ли?» «Да, она звонила мне. Но...» «Так, значит, одумались и решили вернуть украденное?» «Что?» — удивилась я. «Нет, я ничего не брала. Это какая-то ошибка. Я в жизни никогда ничего не крала». Чернов смотрел мне в глаза, будто пытался понять, вру я или нет. «Давайте договоримся по-хорошему», — предложил он. «Эти часы были мне очень дороги. Вы вернете их? И тогда так и быть. Я закрою глаза на эту неприятную ситуацию и разрешу вам видеться с близняшками по определенным дням». «Да как ему не стыдно мне в глаза так врать? Очевидно же, он специально это подстроил. А теперь строит из себя святошу, который готов простить меня». Все это действительно смахивало на постановку, но он слишком хорошо играл эту роль. Со стороны казалось, будто он на самом деле считает меня воровкой, а не придумал этот сценарий сам. «А может, меня кто-то подставил?» «Но кто?» «В доме Чернова ко мне все хорошо относятся. По крайней мере, мне так казалось. Неужели я ошиблась снова, как и насчет Дмитрия?» «Дмитрий Сергеевич», — обратилась я к нему. «Я правда ничего не брала. Я ваши часы в глаза не видела. Уверена, что вы просто положили их куда-то и не помните, куда именно. Они обязательно найдутся. Вам потом будет стыдно за то, что вы меня в этом винили. Потому что я не виновата, видит Бог. Не запрещайте мне видеться с Соней и Машей. Это слишком жестоко, особенно по отношению к ним». Анатолий перевернул весь дом. «Часов нет. Их украли. И кроме вас в доме больше посторонних не было. Все стрелки указывают только на вас. Так что скажите спасибо, что я не обратился в полицию», — строго сказал Чернов. «Он не поверил ни единому моему слову. Ничего в нем даже не дрогнуло на мои мольбы. Если вы хотите видеться с племянницами, советую сознаться и вернуть украденное». «Пока все не прояснится, в моем доме я вас видеть не желаю. А теперь мне нужно идти на работу». Чернов отвернулся от меня и скрылся в дверях офиса. «Я не знала, что мне делать теперь. Как доказать, что я не брала часы? Неужели из-за этой неурядицы я больше не увижу своих девочек?» Я присела на скамейку возле офиса, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Единственным выходом было найти часы. «Если посторонних в доме больше не было, значит, они просто потерялись. Может, Анатолий плохо искал?» Я открыла контакты телефона и набрала номер Елизаветы Федоровны. «Алло», — ответила няня на том конце провода. «Елизавета Федоровна. доброе утро», — сказала я. «Как там девочки?» «Доброе утро, Арина Сергеевна», — ответила она. Все хорошо» но немного капризные, по вам скучают. Мне стало очень грустно от того, что теперь я не скоро увижу своих малышек, а они все это время будут плакать и ждать меня, а я не смогу к ним прийти, как бы сильно не хотела этого. Не все в моей воле. Я не знаю, когда теперь смогу их навестить. Чернов запретил мне приходить в дом, пока я не верну часы. Он верит, что их украла именно я, «Но поскольку я не брала, а больше некому, то они все-таки должны быть где-то дома. Может, вы еще поищете?» С надеждой спросила я. «Арина Сергеевна», — ответила няня. «Мы с Анатолием сегодня все утро снова пытались их найти, но все безрезультатно, они будто бы испарились». У меня опустились руки. Я понятия не имела, как выкрутиться из этой ситуации. «Ладно», — ответила я, — «я что-нибудь придумаю. Завтра выхожу на работу на три дня. Может, за это время они найдутся?» «Будем надеяться», — ответила няня. Мы попрощались с Елизаветой Федоровной, и я поехала домой. Настроение было на нуле. Я так ждала сегодняшний день, ведь сегодня мой последний выходной. Я представляла, как проведу его с Соней и Машей столько планов было. Но деваться некуда. Пока я не придумала, как решить эту проблему, мне придется побыть с девочками в разлуке. Надеюсь, это временно.